И вдруг резко оборвалась связь со спецназом в пещере, без шума и стрельбы. Прошло 10-20 минут, и что ли ни звука. Участковый между тем доложил, что еще на трех свертках следов машины нет. Надо было отзывать людей из подземелья, срочно грузиться в вертолет и подниматься в воздух на облет территории. По волокам Нива может уйти далеко, но не так-то быстро. Однако спецназ упорно не отзывался. Кажется, начиналось то, о чем подозревал Иван Сергеевич. Кашгара была ловушкой. — Что это значит, господин Афанасьев? — спросил референт. Иван Сергеевич понял, что швед начинает подозревать его в организации всей этой авантюры с захватом Мамонта и его поиском. Он знал о связях Афанасьева с Савельевым или предполагал их, а если с Савельевым, то почему бы и не с генералом? Возможно, он думает, что и бывшего руководителя фирмы они сдали шведам вместе с Тарасовым. А теперь разыграл похищение Мамонта. Пожалуй, в этот миг референт впервые в жизни почувствовал себя чужим в России, таким оккупантом на завоеванной, но непокоренной территории, где все заодно и можно ждать выстрела из-за каждого угла, либо вилы в брюхо в каждой избе. За мной с скомандовал Иван Сергеевич, и, прихватив автомат фонарь, Пошел в жерло взорванной штольный. «Я не пойду!» — выкрикнул референт. «Приказываю за мной!» — рявкнул в ответ ему Иван Сергеевич, чуя мороз по спине, подставленный референту под выстрел. Он пошел, но, скорее всего, не от нужды повиноваться, а от страха, что его одного тут могут очень просто взять и не оставить никакого следа шел и бормотал в микрофон радиостанции позывные спецназа. А он в полном составе оказался запертым в узком туннеле, уходящем куда-то в вглубь горы. Тяжелая стальная дверь, ведущая из командного пункта в эту выработку, оказалась накрепко закрученной затворным штурвальным колесом. Когда ее открыли, Из-за двери сыпанули бойцы спецназа, ошеломленные с остатками ужаса на лицах, сметаемого радостью освобождения. Из туннеля тянуло пороховым дымом. Вся дверь, точнее толстая свинцовая пластина, была исклевана пулями. Первый признак — безумие. Дверь выдерживала ядерный удар. Бойцы на наперебой рассказывали что в этом подземелье обитает либо чудовище, либо неведомый дух пещер, ибо сама дверь закрыться не могла. Иван Сергеевич не верил ни в чудовищ, ни в духов. Но кто же затворил эту дверь, пропустив за нее спецназ? Все было точно так же, как случилось с мамонтом. Тут можно было сойти с ума. Иван Сергеевич велел немедленно выходить из штольни и грузиться в вертолет. Толпа бросилась чуть ли не бегом, рискуя расшибиться на камнях. А Иван Сергеевич неожиданно заметил на своих ладонях следы белой краски, будто только что схватился за свежевыкрашенные перила. Он на секунду вернулся назад и осветил фонарем приоткрытую дверь. На ней был начертан знак смерти. Попыхах и не заметил, когда отворачивал колесо. Они погрузились в вертолет и, поддерживая связь с участковым, разъезжавшим по дорогам, полетели на осмотр территории. Целый час кружили над вырубками, горами, долинами ручьев, но безуспешно. Ни участковые на земле, ни девять пар глаз с неба не нашли ни машин, ни людей. Никакого какого-нибудь следа». Пилоты предупредили, что пора возвращаться на базу. Горючее было на исходе. Служба генерала Тарасова работала безукоризненно. Тогда ему и в голову не пришло, что шведы сделали из этого свой вывод. Если генерал захватил «Мамонта» и не бросил его, разобравшись, что выкрали сумасшедшего, невменяемого, а значит бесполезного человека, то выходит, что он вполне здоров и пригоден для дела. Таким образом, Иван Сергеевич попал не только под подозрение, но и под строгое наблюдение. Внешне все оставалось по-прежнему. Референт называл его шефом, и руководитель фирмы чувствовал в своих руках крепкие ременные вожжи, тогда как в шведском особняке Все погрузились в растерянность и уныние. Паровозу перевели стрелку и угнали в неизвестном направлении. Шведские вагоны простаивали в тупике. У Ивана Сергеевича оставался еще один шанс отыскать Мамонта, если тот сумел вырваться от генерала. К месту встречи Инги Чурбановой и Данилы Мастера. Он на четвереньках, но доползет. А если нет, то Иван Сергеевич был обязан сам явиться к камню со знаком жизни и завершить то, что не смог или не успел Мамонт, найти путь в царство Карны. Рано утром 28 августа он приказал референту срочно заказать вертолет и мимоходом обронил, что получил информацию от своих людей, связанную с Мамонтом, и требуется срочно проверить ее объективность.